Константин Шаров. Одиночка. Читает Макс Радман. Глава первая. Тот день из памятью выбила полностью, потом только узнал о том, что был сбит автомобилем, что виновник ДТП скрылся. Только через три месяца узнал, когда из реанимации вышел. В общей сложности провел в больнице полгода и даже после сказать, что выздоровел, сильно польстить. Левая нога почти не гнется, левой руки нет по локоть, и осколки от ребер все внутренности изранили. Как жив остался, загадка. Жилья нет. Квартиру сдали кому-то другому, деньги пока были, но не особо много. Можно бы домой вернуться, но родители ушли в лучший мир год назад, а без них квартира пуста, как бутылка водки после празднования Нового года. Эта ассоциация, видимо, была неспроста, так как следующие несколько дней или недель я помню только кусками и урывками. Очнулся я в вытрезвителе со страшной головной болью, в компании с восемью отвратительно воняющими телами бомжей. Тела были еще теплые, и, судя по храпу, такими и собирались оставаться. Я лежал, наслаждался ароматами и постепенно осознавал глубину своего падения. Из этого осознания постепенно рождалась мысль. После следующего захода очнешься в морге, ну или уже не очнешься, что вероятнее. Пока Игорь Иванович Сотов, 29 лет от роду, давал себе страшную и нерушимую клятву трезвости, События принимали необычный и весьма неприятный для отдельной камеры отрезвителя оборот. По короткому коридору прогрохотал десяток ботинок большого размера полувоенного образца. Ключ со скрипом повернулся в замочной скважине, и дверь распахнулась. Заключенные и глазом не успели моргнуть, как добрый десяток мужчин в пятнистом камуфляже, масках и с надписью «ОМОН» на спине подхватили по одному телу и выволокли из камеры. Таким же образом их протащили по участку к заднему выходу, вплотную к которому был запаркован большой грузовик. Заключенных протащили через открытую дверь в кузов и сноровисто приковали висящими на поручни наручниками к стене фургона. Один из бомжей, увидев, как других сокамерников приковывают, стал вырываться, громко хрипя что-то нецензурное, но был быстро утихомерен ударом дубинки, мгновенно выхваченной конвоиром. За первым ударом последовал второй и еще. Омоновец остановился, только когда заключенный перестал кричать и мог только стонать. Голова и кисти рук, не прикрытые одеждой, были разбиты до крови. Шутить тут никто не собирался. Грузовик ехал достаточно долго, чтобы Игорь успел оклематься, насколько это вообще было возможно в его положении, и обдумать ситуацию, в которую он попал. Немного доработанный с помощью сварки кузов совершенно не напоминал обычный тюремный транспорт. Конвоиры действовали чересчур жестко и нервно для сотрудников полиции. В голову лезли мысли о подпольных клиниках по пересадке органов и трудовых рабских лагерях, но подобранный контингент опровергал все эти версии. Бомжи не отличаются здоровьем и трудолюбием. В голове засела неприятная мысль, что у этих людей есть еще одно сходство, их никто не будет искать. Открыли дверь уже совсем другие люди. В руках дубинки, в кобурах пистолеты. Похоже, скорее на охранников из ЧОПа, чем на полицию. Одеты в черную форму с невнятным логотипом. Бронежилетов ни у кого нет. То, как сноровисты они вывели бомжеватую толпу из фуры, доказывало, что дело это для них привычно и неоднократно отработано. Не дав осмотреться, толпу криками, пинками и ударами резиновых дубинок погнали к входу в огромный ангар, какие строили в СССР для стоянки самолетов. Сейчас все внутреннее пространство ангара было разделено железобетонными и стальными ограждениями. Все тем же способом нас продолжали гнать по длинному коридору. Промежуточная остановкой стал какой-то склад, где на каждого арестанта навесили по здоровенному туристскому рюкзаку цвета хаки. При этом они были сравнительно легкими и выглядели почти пустыми. Конечной остановкой стал подъемник, какие и устанавливают для перемещения рабочих в глубокие шахты. Нас опустили на минус сотый или около того этаж. Ствол шахты резко раздался в стороны, образуя свод огромной пещеры, слабо освещенной установленными на стенах фонарями. Часть пещеры вдоль стены была огорожена металлическим забором, за которым рядами стояли тюремные нары. На них валялись десятки людей, внешне ничем не отличающихся от моих сокамерников. Так начался один из самых тоскливых и безрадостных этапов моей жизни. В слегка облагороженной пещере мы провели около двух недель. Хмурые неразговорчивые охранники дважды в день забирали четырех сокамерников, используемых в качестве насельщиков. Вверх отправлялись ведра с отходами человеческой жизнедеятельности, а вниз спускались кастрюли с едой. Никаких разносолов, что-то среднее между кашей и супом, а по сути, все, что поварам под руку попалось, сваренное в единую разварившуюся массу. Свиньям так корм готовят. Но вот однажды устоявшийся распорядок дня был нарушен. Сразу после завтрака охранники согнали всех сокамерников к одной из стен и усадили прямо на пол. Кто подогадливее, подложили под седалище, рюкзаки или одежду. Содержимое рюкзаков изучить удалось только на ощупь. Слабого света, исходящего откуда-то сверху, было недостаточно, чтобы рассмотреть надписи, но этого, по большому счету, и не требовалось. В рюкзаке было всего две вещи – маленькая садовая лопатка и двухлитровая пластиковая бутылка из-под кока-колы с водой. Между тем охранники начали раздавать заключенным заклеенные скотчем пластиковые пакеты, но вскрывать их пока запретили, приказав положить в рюкзак. А в следующую секунду глаза практически ослепли от яркого света, хлынувшего сверху. Сразу же стало понятно назначение большого полотна, растянутого на одной из стен пещеры. Это оказался экран, на который проецировалось изображение с видеопроектора, установленного где-то за нашими спинами. Показ фильма не занял много времени. И к концу его даже самому тупому из присутствующих стало понятно, что вот он, пушной северный зверек. Если обобщить всю полученную информацию, то нам требовалось взять рюкзаки и стройными рядами идти в какое-то место. Собирать там какие-то травки, корешки, грибочки, описание внешнего вида которых и заняло большую часть времени показа. После этого нам следовало дождаться ночи и высматривать место, откуда запустят зеленую сигнальную ракету. «Если мы не выйдем к намеченному месту в течение трех дней или выйдем, но с пустыми руками, то там же и останемся». Вернувшимся с добычей были обещаны месяц санатория, выпивка без ограничения, а особенно отличившимся – женское внимание. Сзади заработала лебедка подъемника, на котором как-то незаметно собралась вся местная охрана. Лампы разом погасли. Первые несколько минут было относительно тихо. Раздавались только отдельные, нечленораздельные матерные выражения. Но потом вокруг началась какая-то возня, послышались возгласы, крики, ругательства. Кто-то даже устроил потасовку. Я от греха отполз подальше, благо места вокруг было предостаточно. Находясь отдельно от испуганно беснующейся толпы, временно занятой собой, я первый почувствовал нарастающую дрожь, исходящую, казалось, прямо из собственной грудной клетки и распространявшуюся по всему телу. Дрожь постепенно нарастала, и скоро даже перевозбужденные люди стали ее замечать. Тональность криков стала стремительно меняться, плавно переходя к панической. Дрожание грудной клетки распространилось вначале по всему телу, а потом стало концентрироваться в животе, голове и почему-то в левой руке. Я успел только удивиться, что так четко чувствую отсутствующую руку, как на меня с новой силой накатила дрожь, на мгновение лишая сознания. Приходил в себя я постепенно. Все тело ломило, как после изнуряющих физических упражнений, тошнило, Свет неприятно резал глаза, в нос била непередаваемая вонь от долго немытого человеческого тела. Источником вони являлся тощий мужик, внешний вид которого не оставлял сомнений вроде его деятельности. Бомж обыкновенный. Столь неприятное соседство дало силы на то, чтобы подняться на несколько ступеней эволюции, превратившись из присмыкающегося в прямоходящего. Тошнота и боль в мышцах постепенно проходили, а солнце уже не так слепило, и можно было оглядеться. Первое, что бросалось в глаза – идеально ровная каменная площадка метров двадцати в диаметре, по которой были живописно разбросаны куски проволочного ограждения, обрывки бумаги, рюкзаки и человеческие тела. Последние начинали проявлять признаки жизни, впрочем, не все. Тот субъект, что был ближе всего ко мне, похоже, решил, что с него в этой жизни неприятностей уже достаточно, и отправился в следующую. Никаких видимых повреждений у него не было, но повидав большое количество мертвых людей – Начинаешь интуитивно чувствовать такие вещи. Провел быструю инвентаризацию имеющегося в рюкзаке снаряжения. Не густо. Двухлитровая бутылка с водой, стандартный армейский суточный паёк, садовая лопатка, инструмент для выкапывания добычи и папка с распечатками формата А4. Видимо, те, кто это все устроил, не слишком надеялись на память здесь присутствующих, снабдив копией материалов, показанных в фильме. А между тем толпа примерно из сорока ошарашенных сидельцев начала приходить в себя и оглядываться. Кто-то уже ковылял на двух или четырех конечностях, остальные оглашали окрестности душераздирающими завываниями, изо всех сил показывая окружающим, как им плохо. И все это, судя по всему, могло продолжаться еще долго, если бы один из четвероногих в ходе своего путешествия не оказался вблизи края каменной плиты прямо напротив густых кустов с крупными листьями светло-зеленого цвета. Дальнейшее не заняло и одной секунды. Из кустов выскочило что-то хлыкастое и мохнатое, и, не дав себя толком разглядеть, схватило несчастного первопроходца за ногу, после чего также быстро скрылась с добычей. Скорее всего, не все успели заметить произошедшее, но пропустить отчаянный крик жертвы местного хищника смог бы только глухой. В мгновение ока все вокруг пришло в движение. Объятая первобытной паникой толпа бросилась бежать. Самое удивительное, что впереди всех бежали те, кто только что очень убедительно умирал, оглашая окрестности предсмертными завываниями. Игорю ничего не оставалось, как броситься следом, Благобегущие впереди ломились на оставляя за собой довольно удобную, расчищенную от препятствий тропинку. Как и всегда в трудной ситуации, его мозг стал работать четко и последовательно, нисколько не мешая развивать максимальную для искалеченного тела скорость. Самым лучшим выходом было держаться посреди толпы, тогда шансы, что хищники схватят именно тебя, минимальны. После чего дождаться ночи, определиться с направлением и выходить к людям. К сожалению, Игорь был не в форме и надежды удержать необходимый темп не было. Он бы очень быстро оказался в числе отставших, то есть в самом невыгодном положении. Кроме того, он был практически единственным, кто сохранил прибегственный рюкзак и делиться запасами и ни с кем не хотел. План дальнейших действий сложился сам собой: продолжать движение по следам перепуганной толпы, пока не найдется место, где можно безопасно отделиться. В принципе, преследователей можно было пока не опасаться. Оставшихся на каменной плите тел людей, не перенесших перемещения, было достаточно много, чтобы местные хищники не пустились в преследование сразу. Удобное место показалось только через час, когда шедший вынужденной неторопливой походкой Игорь уже начал слышать впереди человеческие голоса. Похоже, люди поняли, что их никто не преследует, и решили немного передохнуть. Следы начали уходить чуть влево вдоль склона неглубокого оврага, по каменистому дну которого обежал неторопливый ручеек. Игорь осторожно спустился вниз, перешагнул через ручей и несколько минут шел вниз по течению, погружаясь по щеколотку в воду и отдаляясь от товарищей по несчастью. Найдя удобное место, он поднялся на противоположный берег и стал углубляться в лес. Оставалось только надеяться, что хищники пойдут по легко различимому следу толпы людей, а не по размытому водой запаху одиночки. Через пару часов движения Игорь окончательно выбился из сил, а поврежденная нога начала сильно болеть. Он нашел удобное место, присев на выступающий из земли корень огромного в три обхвата дерева неизвестной породы. Пищу решил не экономить. В его состоянии еда в желудке — сила, а еда в рюкзаке — вес. Только сейчас удалось как следует осмотреться. В пути он больше высматривал опасности и выбирал маршрут. Лес, на первый взгляд, не сильно отличался от привычного, только породы деревьев и кустарников были незнакомыми. Погода стояла приятная, около 25 градусов, дождя не намечалось. Таким мог бы быть лес, например, в Северной Америке на широте Чикаго. Внезапно все размеренные мысли вылетели из головы, а волосы на затылке встали дыбом. Такое у Игоря уже было один раз, когда он во время обычного патрулирования неожиданно нос к носу столкнулся с врагом. Тогда его спасла быстрота реакции, и теперь он, что было сил, рванулся вправо, но при этом забыл про больное колено и не отпрыгнул, а скорее просто упал на землю. Тишина. Ничего не происходило. Игорь про себя чертыхнулся и начал подниматься с земли. Тут и произошло нападение. Воздух вокруг пошел рябью, как от сильного перепада температуры. В ушах послышался нарастающий гул, стало невозможно вздохнуть. Неведомая сила все усиливала и усиливала нажим. Игорь дернулся, но не мог сдвинуться с места. Кислорода в крови становилось все меньше. Когда перед глазами начали мелькать черные точки, он из последних сил рванулся вперед, размахивая руками, будто пытаясь ударить невидимого противника. К его удивлению это принесло облегчение и получилось сделать один глубокий вдох. Игорь продолжил беспорядочно размахивать руками, нанося удары во всех направлениях. При этом он чувствовал, как правая рука, как ей положено, только разгоняет воздух, но левая рука ведет себя совсем по-другому. Второй раз за день он чувствовал свою отсутствующую кисть так, будто она все еще на месте. При каждом ударе он рассекал невидимый студень. Ощущение было, как будто раз за разом засовываешь руку в огонь, но тяжесть, сдавившая грудь, становилась все меньше, и он не останавливался. При очередном ударе Игорь почувствовал, как рука прошла через какое-то уплотнение во вражеской структуре, после чего тяжесть окончательно исчезла, а дрожание воздуха стало уменьшаться. Противник сдался и уходил. Можно было отступиться. Но Игорь четко осознавал, что отпускать недобитого врага – верный способ нажить неприятности в будущем. Он вонзил левую руку, как копье, в самый центр утолщения и проталкивал, пока не наткнулся на что-то твердое, размером со сливу. Тогда он, что было сил, сжал эту сливу. Гул в ушах перешел в пронзительный виск. Грудь то сдавливала, то отпускала, но это уже напоминало агонию. Наконец слива лопнула, и в тот же миг дрожь пропала. Игорь обессиленно стоял, тяжело дыша. Он с трудом доковылял до своего дерева, где и свалился на кучу прошлогодней листвы. Невозможно было пошевелить, даже пальцем. Усталость перешла в крепкий сон. И очнулся Игорь только на следующее утро. Он с досадой посмотрел на поднявшуюся над горизонтом звезду. Ракету он, очевидно, пропустил. Куда двигаться, непонятно. Из положительных моментов он еще жив и относительно здоров. Сегодня он чувствовал себя значительно лучше, чем раньше, несмотря на все произошедшее. Ничего не болело, только левая рука сильно зудела и чесалась. Такое уже с ним случалось раньше. Крайне неприятное чувство. Чешется, а почесать невозможно. Игорь взвесил имеющиеся возможности и решил двинуться на восток, так он должен был пересечь тропу, проложенную другими путешественниками. Стоило дойти до места, где они ночевали, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться. Нога за ночь несколько отошла от вчерашнего забега и даже стала, как ни странно, немного сгибаться в колени. К ручейку вышел часа через три, глубже который не стал, и Игорь второй раз его пересек. На этот раз форсирование было намного комфортнее. Не требовалось путать следы, и можно было снять штаны и обувь, оставив их сухими. Игорь поморщился. Рука все никак не проходила, зуд даже стал усиливаться, и он уже дважды ловил себя на том, что непроизвольно и с возрастающим остервенением трет обрубок левой руки. Облегчения это не приносило. По его прикидкам, люди должны были идти вдоль воды на некотором отдалении, но следов все никак не встречалось. Тогда Игорь решил пойти в сторону того места, где отделился от коллектива. Опасность, конечно, возрастала, но когда Игорь планировал свои действия, он рассчитывал на обычных хищников, обладающих стандартным набором чувств, а не на странных, душащих невидимок, которые запаха-то, может быть, не чувствуют. В обычном лесу не бывает много хищников, травоядных бы на всех не хватило, это закон природы. Но что верно для нашего мира, не обязательно верно для другого. К полудню Игорь решил, что люди почему-то почти сразу ушли от реки, углубившись в лес, или, как и он, пересекли реку, и следы следовало искать на другой стороне. Перед последним рывком он решил сделать передышку и перекусить. Доел остатки сухпайка и запил водой из бутылки. Аппетита почти не чувствовал, было жарко, зуд в левой руке и не думал прекращаться, постепенно нарастая. А может быть, просто терпеть его становилось все труднее.